Эпилог. Снова начинался рассвет. «Необычайно чистое и прозрачное небо для этого времени года в Берлине», подумал хозяин кабинета. «Совсем летнее утро». Фридрих Вильгельм Канарис находился в своем рабочем кабинете на Тирпиц-Уэ-Уфер. Задерживаться подолгу на работе, как это любил, по его сведениям Сталин, не входило в привычки хозяина кабинета но причины для такого нестандартного поведения были весьма вескими. На рабочем столе лежала раскрытая папка с документами по Могилевскому делу. Канарис еще несколько раз перечитывал бумаги, копии которых по взаимному согласию были и у Гейдриха. Но вот несколько новых документов и донесений он изъел и не показывал никому, оставив до лучших времен, ожидая, что рано или поздно история получит продолжение. Так оно и произошло. Вечером в срочном порядке пришло донесение из отдела военной контрразведки 6 полевой армии о получении информации об основном фигуранте Могилевского дела, капитане Земине. Похожая на косвенная информация о появлении этого загадочного русского офицера в полосе действий второй полевой армии, но информация была неполной и находилась в процессе перепроверки. Неудачная попытка проведения диверсионной операции в окрестностях Москвы силами СС и Абвера, к его удивлению, не вызвало ухудшение отношений с Гиммлером и Гейдрихом. По молчаливому согласию, провал операции старались замалчивать и до получения конкретных результатов не доводить до сведения фюрера. В данной ситуации они были в одной лодке. Но вот в отличие от СД, у Канариса получился небольшой, но результат и настолько необычный, что он не решился его придавать огласке. Задействовав оставшуюся агентуру после крупного провала в Москве, удалось выяснить обстоятельства гибели диверсионных групп. Солдатам и офицерам Бранденбурга и приданным им нескольким специалистам СД претензий не было. Они сделали все, что смогли, в тех условиях и даже более того. По отрывочным данным, им удалось захватить высокопоставленного сотрудника НКВД, начальника Зимина, и допросить, насколько это было возможно в полевых условиях. Результаты допроса неизвестны, но за важность информации полученной группой Клауса, Говорит то, что русские со стервенением буквально перепахали бомбами целый лес, задействовав несколько авиаполков-бомбардировщиков и штурмовиков, отвлекая их от выполнения боевых заданий на фронте. Для проведения войск операции по поиску и захвату диверсионной группы Авера были привлечены воинские части, следующие на фронт. Высадка десанта на объект «Усадьба», где содержался зимин, тоже не принесла успеха. Там их встретил полноценный полк НКВД, Усиленной бронеавтомобилями и парой танков. Все это наводило на размышления о серьезном подходе советского руководства к сохранению тайны Зимина. Хоть каким-то результатом была короткая радиограмма от агента Лесник, бывшего Деникинского офицера, работающего лесником в леспромхозе. Его дом изредка использовался в качестве перевалочной базы. Этот вариант был предусмотрен на крайний случай, и в этой операции при отсутствии возможности эвакуироваться основным способом. Как оказалось, один из бойцов группы Клауса, фельдфибель Вернер, сумел вырваться, но при этом получил несколько тяжелых ранений и умер на руках у лесника. Он не сумел дойти буквально 8 километров до точки эвакуации, где несколько дней их ожидал отряд прикрытия, пока их не обнаружили местные жители. Блокированная группа ожесточенно отбивалась от преследующих истребительных отрядов НКВД, но была прижата к реке и уничтожена. Но, может, благодаря тому, что этот солдат и не дошел до точки эвакуации, небольшой клочок бумаги сейчас лежал перед Канарисом. В руках у лесника оказался письменный доклад Клауса, который он попытался передать. Но был и в процессе передачи, скорее всего, захвачен русской контрразведкой. До Канариса дошли всего несколько строк из этого доклада. Все, кто видел эти строки, уничтожены по личному приказу главы Адгара, Даже с которой специально летал в Смоленск для изъятия документа. Технически это было организовать нетрудно. Люди переводились на другие места, подруги на них нападали отступавшие русские, или они попадали под авианалют или подрывались на мин. По недавно полученной информации, русские пошли на беспрецедентные меры, и дом лесника, откуда велась передача, был уничтожен штурмовой авиацией. Канарис несколько раз перечитывал строчки радиограммы. Но разум опытного разведчика отказывался верить. Но самым главным показателем было то, что русские фанатично пытаются сохранить это все в секрете, и это заставляло задуматься. Он позволил себе отвлечься, осмыслить ситуацию в целом. В последнее время на Восточном фронте произошли события, которые заставляли задуматься. Разгром Юго-Западного фронта русских, который вот-вот должен был закончиться очередным окружением, затягивался, и части первой и второй танковых групп столкнулись с небывалым сопротивлением на направлениях основных ударов и хорошо подготовленной обороны. Тактика действий русских претерпевала существенные изменения. По данным разведки, в Красной Армии происходила серьезная реорганизация, и по оценкам специалистов, действия, предпринимаемые в этом направлении в будущем, должны будут осложнить ситуацию на Восточном фронте. Как сказал один из замов Канариса, русские слишком быстро и хорошо учатся. А если действительно они получают информацию из будущего? Он еще раз прочитал страшные строки. С таким идти к Гитлеру нельзя. Фюреру везде мерещится заговоры. Если в записке правда, то в этом всем есть смысл. Канарис решил сам слетать на Украину и попробовать на месте разобраться в ситуации. Специальный военно-транспортный самолет, закрепленный за шефом Авера, в 9 утра вылетел с военного аэродрома под Берлином в сопровождении двух истребителей. В тайнике, про который не знали даже специалисты СД, не спускающий глаз с офицеров Аббера, в специальной папке, посвященной делу капитана Зимина, лежали выводы экспертов об обнаруженных гильзах и их маркировке. Судя по системе метить изделия на русских военных заводах, можно было судить, что патроны калибра 5,45 мм, которыми были убиты солдаты дивизии СС Рейх, произведены в конце 1980-х годов. Аналогичные выводы делались по необычным автоматическим минометам, применённым при тех же столкновениях. Отдельно лежал листок бумаги, на котором была от руки переписана радиограмма. Германия проиграет. Фюрер застрелится в апреле 45-го, когда русские танки войдут в Берлин. Адмирала Канариса арестуют и жестоко казнят после покушения на фюрера. Зимин это... Конец книги. Amen. Yeah. Yeah.